Для выпечки различных кондитерских изделий, восьмое. Для приготовления канди, девятое. Вместо других общеизвестных типов подслащивающих веществ. Восстановление сил. При получении меда после большой физической нагрузки спортсмены быстро восстанавливали силы и вскоре могли продолжать тренировки. Примечание. В связи с этим рекомендуем использование мёда спортсменами, участвующими в спортивных соревнованиях, спортивных играх, требующих большой физической нагрузки и напряжения. Проведенные нами исследования показали, что при потреблении меда студенты лучше усваивают учебный материал, так как мед способствует восстановлению энергии, затрачиваемой во время занятий. Проблемы веса. Потребление меда от 12 до 16 чайных ложек в течение дня за едой или на ночь способствовало предотвращению потери веса в результате напряженной работы большой физической нагрузки в течение продолжительного периода. У спортсменов, которые были на пищевом режиме с пониженной калорийностью после потребления чайной ложки меда после еды, появлялось чувство сытости, Мед также способствовал лучшему усвоению пищи и помогал сохранению чувства силы и энергии. Общие выводы. Согласно выводам, сделанным в результате массового испытания влияния меда на спортсменов в спортивных колледжах за 4 период, мед представляет собой идеальный энергетический продукт, способствующий восстановлению сил после большой физической нагрузки. Можно рекомендовать его всем, кто занимается спортом, и всем, кто хочет быть активным, работоспособным в течение всего дня. Терапевтические свойства сотового меда. Медовые соты – прекрасное средство лечения некоторых заболеваний дыхательной системы. Целебными свойствами при этом обладает воск сотов, из которых полностью откачали мед. Жевание медовых сотов оказывает благоприятное влияние на слизистую дыхательного тракта. Одновременное ежедневное потребление меда также входит в курс лечения. Лучше жевать сотовый мёд, но если по какой-либо причине его невозможно достать, положительные результаты могут быть также получены при потреблении за каждой едой столовой ложки меда на десерт. Насколько я понимаю, народная медицина использует сотовый мед как нейтральное средство, которое, как свидетельствуют результаты его применения, оказывает антиаллергическое действие. Пчелы – мудрейшие фармацевты, и народная медицина безгранично доверяет им в выборе ценнейших естественных источников – нектаржа и пыльцы. Наблюдения народной медицины при использовании сотового мёда показали, что заболевания дыхательного тракта связаны с определенными нарушениями обменных процессов организма, недостаточностью некоторых питательных веществ. При этом целебные свойства мёда, благодаря присутствию в нём веществ, обладающих терапевтическими свойствами, благоприятно влияют на слизистую дыхательного тракта. Тем не менее... Я не обнаружил действующего начала в медовых сотах. Насколько мне известно, ни одна из фармацевтических компаний, изучавших медовые соты, не смогла ответить на этот вопрос. Однако я нашел ценную литературу, в которой была сделана попытка дать более полное представление о медовых сотах, а также о сотовом меде. Таким образом, я узнал, что нектар, собираемый пчелами с цветов, это основной источник углеводов преобразующихся в легко переваримые сахара, декстрозу и левулезу. Переработанный пчелами нектар представляет собой мед. Помимо декстрозы и левулезы, в меду обнаружено различное количество сахарозы, декстрина, мальтозы и других редких сахаров, а также минеральные элементы, о которых упоминалось в начале этой главы. Кислоты муравьиные, уксусные, янтарные, аминокислоты – В состав мёда входят пигменты каротин и ксантофил, альбуминоиды и энзимы, инвертаза, диастаза, каталаза и инулаза. В состав мёда входят также витамины комплекса B.